Голова тридцать вторая. Резкая музыка ворвалась в Эллина ухо. Высунув руку из плотного кокона, из одеяла и простыней, она зашарила по прикроватной тумбочке в поисках телефона. «Алло!» — простонала она в трубку, наконец найдя её. «Ты где? Я уже полчаса тебя жду!» — раздражённо гаркнул Эндрю. Было слышно, что он расстроен. Он действительно ненавидел покупать одежду. Элв взглянула на часы. Четверть второго. Она написала ему прошлой ночью, что встретиться с ним, но забыла поставить будильник. Бегу, 20 минут. Откинув одеяло, она потащилась в ванную. Как ты ещё спала? Она не просто спала, она серьёзно отрубилась. Она проспала два будильника. Она с трудом вспомнила, что действительно выключала кнопку на часах. Она рухнула в постель в 5:00 утра. больше не в состоянии держать голову вертикально, а глаза открытыми. Какое счастье, что она нашла черновик статьи с прошлого лета, иначе ей не удалось бы уложиться в дедлайн. Элла встретилась с Эндрю в эспрессо-баре в Вестфилд-центре. Замотанная в толстовку, джинсы и уги, с глубоко надвинутой на мокрые волосы кепкой, Элла приподняла светоотражающие очки, и Эндрю улыбнулся. Что, трудная ночь? Писал до утра. Но сперва кофе. Со стаканом ванильного латте с двойной дозой эспрессо в руке, Элла повернулась к брату. Ладно. Покажи, что ты уже присмотрел. Он протянул ей пустые ладони. Ничего? Совсем? Что же ты делал весь этот час? Ждал тебя? Ты безнадёжен. Пошли. Пихнув его в плечо, Элла повела брата к эскалатору, ведущему на верхний этаж, где продавали мужскую одежду. «Расскажи пока про девочку», — сказала она, отхлебывая кофе. «Кори?» — лицо Эндрю осветилось. Он охватился за движущиеся перила эскалатора. «Она классная!» «Не, неверно. Она настоящая!» Его улыбка еще расплылась. «В ней нет ничего фальшивого, понимаешь?» Он пошевелил бровями. «Стоп!» Элла стукнула его в грудь. «Нечестно». Эндрю посерьезнел. «Она не похожа на других девушек, с которыми я встречался. Хочешь сказать, у неё есть мозги под дело его Элла?» «Завышенное ожидание», — отрезал он. «Понимаешь, многие из тех, с кем я работал, очень много хотят за небольшую работу, а Кори — нет, она работает на износ». Он скривился и откашлялся. «Прости». Я хотел сказать, она въезжает и заслуживает всего, что получает. Она искренняя с другими. В общем, классная, как ни посмотри. И вы уже два месяца встречаетесь? Как это ты мне раньше не рассказывал? Она занимается маркетингом в Талберт и Дин. Элла нахмурила брови. Это они стали твоим инвестором. Угу. А-а-а. Мы это не афишировали, но теперь, когда всё стало всерьёз... Мы больше не хотим прятаться. Как там всегда говорила тётя Кейти. Честность лучшая политика, да? Он пихнул Эллу в бок. Ну, мне-то ты мог бы рассказать. Я хотел, но он пожал плечами. Тебе самой хватало. Я не хотел добавлять. Эскалатор привёз их на мужской этаж. Элла коснулась руки брата. Я рада за тебя. Спасибо. Я хочу вас познакомить. Я тоже. Куда ты её сегодня пригласишь? Эндрю засунул руки в карманы джинсов. «Не знаю, куда-нибудь поужинать, а потом, может, джаз-клуб?» «Впечатляет. Маленький братик вырос». «Ну, когда-то это должно было случиться», — он фыркнул. «Могу уже вести себя, соответственно, возрасту». «Не-е-е, мне ты нравишься таким, как сейчас». «Пошли посмотрим, что у них тут есть». Она оглядела спортивную майку Эндрю, расстегнутую толстовку... Вот цветшие свободные джинсы и кеды Конверс. Волосы у него были спутаны даже для сёрфера, а борода и усы давно не видели стрижки. Тебе нужна рубашка на пуговицах, хы тёмные джинсы, и я настаиваю, чтобы они были узкими. Она указала на его обвислый зад. И пиджак тоже будет не лишним. При упоминании пиджака Эндрю побледнел. Да брось ты. Несколько приличных тряпок тебе не сидят. Но сперва надо тебя почистить, а потом уже искать одежду. Через час Элла провела вымытого, постриженного и побритого в салоне в другом конце молла Эндрю по разным отделам магазина мужской одежды, прихватывая по пути разные джинсы и рубашки. В какой-то момент к ним присоединилась продавщица, предложившая свои варианты пиджаков. С полными охапками одежды они подошли к примерочной. Олеся села на лавочку в кабинке, прихлёбывая свой второй латте, который купила по пути из салона. Пока Эндрю переодевался, на неё снова нахлынули все те мысли, которых она старалась избегать после разговора с Дэви. Она посмотрела на телефон. От Демьена не было ни звонков, ни сообщений, и от Натана тоже. Ему она должна звонок и правду, но сперва Демьян Ей только надо было сбросить со щитов статью про Натана. Эндрю просунул руку в синюю клетчатую рубашку. На нём уже были хорошо сидящие тёмно-синие джинсы, и это было гораздо лучше, чем его всегдашние обвислые Levi's, в которых Элла могла поклесце, он работал, ел и спал. Он кивнул на телефон в руках Хэллы. Ждёшь звонка? Нет, с чего? Она сунула телефон в сумку. «Да ни с чего, просто ты всё время на него пялишься». «Что, эта рубашка должна быть и такой узкой?» Он помахал руками, скрестил их на груди, отвёл назад локти. «Это узкий крой. Возьми вот эту». Элла порылась в кучу рубашек. «Та же рубашка размером больше». «Как я рада, что ты нашёл девушку. А то, похоже, ты слишком много времени проводишь в качалке». Его мускулы были больше, чем она помнила. «Так потому я и нашёл девушку». подмигнул он. Эндрю был похож на их отца: карие глаза, светло-песочные волосы, ямочка на подбородке и глубокие складки на щеках, когда он улыбался. Элла помнила отца в основном по фотографиям. Теперь и она, и Эндрю были старше, чем их родители в момент гибели, она так на целых 10 лет. Ты много вспоминаешь маму с папой? Странный вопрос. Эндрю стянул рубашку и взял ту, что протягивала Элла. "Я посмотрела на тебя и вспомнила папу. А ты похожа на маму. Она была красивая". "Это комплимент?" Эндри подмигнул, застёгивая рубашку. Элла никогда не задумывалась об этом, но её волосы были такими же длинными и прямыми, как у мамы, и они были похожи по сложению и цветов. "Как ты думаешь, они так и были бы женаты?" Я не думаю. Я знаю, что нет. Они слишком много ссорились. Он помолчал, застёгивая пуговицы. Та авария моё первое ясное воспоминание. Я слышал, как мама сказала отцу, что не любит его. Когда человек слышит такое от собственной жены, не знаю. Он опустил руки по бокам. После такого трудно жить, как раньше, верно? Верно. Думаю, у меня ещё и поэтому ни с кем не было всерьёз до встречи с Кори. Я не хотел влюбиться по уши, а в один прекрасный день услышать, что она меня никогда не любила. Спорить это одно. Потом всегда можно поцеловаться и помириться. Все ошибаются и все прощают. Но когда ты перестал любить человека, которому обещал свою жизнь, что делать после такого? Я так не могу. Он повернулся и посмотрел через плечо в зеркало, изучая рубашку. Когда ты поняла, что любишь Демьена? В тот вечер, когда мы встретились? А как ты узнала? Элла постучала себя по груди. Почувствовала вот тут. И так было до сих пор. Вот и я так чувствую с Кори. У неё было типа трудное детство, но она не скрывает своего прошлого. И я тоже от неё не скрываю. Я старался быть во всём честным. Я не люблю хранить что-то в тайне, в отличие от мамы с папой. Нет, правда, они не умели договариваться. А что происходит у вас с Демьеном? Элла почувствовала, что бледнеет. Да всё нормально. Почему ты спрашиваешь? Она не была готова посвящать брата в свои семейные проблемы. Что Эндрю подумает, если узнает, что Демьян ушёл от неё, потому что она ему изменила? И не один, а два раза. Она не хотела делиться этим секретом. Да не почему? Просто ты редко вспоминаешь маму с папой. В последнее время они часто приходят на ум. Трудно не думать о них, когда её собственный брак летит к чертям. Она сделала точно то же самое, что и её мать, и то же самое относится к отцу Грейс. У неё был секрет, и когда она призналась, что на самом деле искренне хочет ребёнка, этой правды хватило, чтобы они с Дэмьеном оказались там, где оказались. Каждому из них больно. Каждый чувствует, что его предали, и оба они живут в розе. А поженились бы они вообще, если бы она сказала правду с самого начала. Тогда, на футбольном поле, когда он спросил, хочет ли она детей, что бы он сделал, скажи «она да», был бы он тоже честен с ней, сказал бы о своем бесплодии. И она подумала, может быть, Эндрю прав? Может быть, у них с Демьеном есть еще один шанс, если начать сначала, На этот раз честно, без всяких умышленно забытых воспоминаний. А как насчёт детей, спросила она. А что с ними? Эндри протянул ей руку, чтобы она застегнула манжет. Ты хочешь детей? Господи, Элла, мы только недавно начали встречаться. Элла застегнула другой манжет. Я не про корь, я вообще. Я об этом особо не думал. Ну, да, наверное. А если ты узнаешь, что у твоей жены не может быть детей? Эндрю повернулся к ней от зеркала. "А ты всё ещё можешь?" Он не договорил вопроса. "Да, я могу иметь детей, по крайней мере, так мне сказали", Лин так и сказала. Эндрю облегчённо выдохнул. Иметь племянника или племянницу было бы круто. От его слов Элли стало тоскливо. Она оглядела кучу ещё непримеренных рубах. Надо надеяться, когда-нибудь у него будут племянники. Если повезёт, то и мальчик и девочка. Ну а ты всё-таки, ты согласишься усыновить, если окажется, что твоя жена не может иметь детей или что-то случится с тобой? Да, без колебаний ответил он. Почему? Очень просто. Я хочу прожить с любимой женщиной всё, включая вырастить ребёнка. Даже если он не будет мой по крови, это не значит, что я буду меньше его любить. У Эллы забилось сердце. Эндрю, ты хороший человек. Может и так, но брат, я так себя Мне не нравится эта рубашка. Ой, Эл удивлённо моргнула. Но она тебе так идёт. Он покачал головой. Она указала на кучу. Ну, померить другие? Нет, не люблю я все эти пуговицы. Прости, но это не я. Минутку. Эндрю выбежал из примерочной и меньше чем через 5 минут вернулся. Быстро расстегнув, он стащил рубашку и надел вместо неё чёрную майку с рисунком и лого AC/DC. Элла сморщилась. Вот так, да? Да, Эндрю сеял. Он скинул коричневые мокасины, которые Элла велела ему надеть, чтобы мерить дизайнерские джинсы, не с его потрёпанными кедами. К счастью, тёмно-синие джинсы он оставил. Порывшись в куче пиджаков, он вытащил один из чёрного твида, снял его с вешалки и примерил. Повернувшись к Элле с поднятыми руками, он спросил: "Ну что скажешь? Неплохо, разве что слишком повседневно для ужина и джаз-клуба. Да, но это я. Коре ничего из себя не изображает, и я тоже не хочу. Никаких претензий, никаких секретов. Что она видит, то и получит, а если ей не понравится, ну что ж, это её проблемы. Элла откинулась на стенку кабинки. Ей понравится и ты, и то, что вы будете делать вместе. Это правильно, что ты с самого начала не притворяешься. Знаешь, Я придумал насчёт ужина и джаза. Я думаю, мы сходим в Lucky Strike, а потом в Metronome. Элла хмыльнулась. Боулинг и киношка, свидание в стиле Эндрю. Вы вскоре отлично развлечётесь. Думаешь? Знаю. Она же будет с тобой? Элла поднялась и похлопала брата по плечу. Иди, заплати за всё это, и ты готов к своему свиданию. Когда захочешь нас познакомить, мы с Демьеном будем очень рады пригласить вас вскоре на ужин. Спасибо за помощь. Я знаю, что у тебя полно дел с этим дедлайном. Нет, это тебе спасибо. Эндрин научил её, как ей надо было с самого начала вести себя с Демьеном. Но сперва ей надо быть честной с кем-то ещё.